Прежде чем навести цветых отцов, Виталик еще раз заскочил в банный комплекс, чтобы прихватить оттуда подарочный вариант библии для царя-батюшки Гордона, резонно рассудив, что державный без подарка обойдется, а если честно, то и не заслужил пока редиска. А вот царскому сплетнику библия сейчас позарез нужна в качестве пропуска, Патриарху всей Руси, Алексию Третьему, который в наряде купца иноземного, его вряд ли узнают. Надо сказать, что Библия царского сплетника не разочаровала. Ванька Левша был изумительным мастером с отличным художественным вкусом. Когда Виталик покидал его типографию, подарочный экземпляр представлял собой стопку еще не прошитой бумаги со священными текстами. А теперь в его руках был настоящий шедевр типографского искусства. Юноша бережно провел рукой по серебряной накладке на переплете в виде распятого Христа. Ощупал металлические уголки массивного тома. Прибывался на надпись «Библия», выполненную золотым тиснением по коже, и аккуратно завернул презент. Теперь уже патриарху в белую тряпицу. — Передай, Ваня, пусть запускает машину на всю катушку. Через неделю мне вот таких библий потребуется штук сто. Но в варианте попроще, без окладов, серебряных и прочих выкрутасов, не меньше тысячи. — Понял, — кивнул Василий. Виталик покинул банный комплекс и через пять минут был уже возле церкви. Натованы верхние град, что его от одной крепостной стены до другой за десять минут по диагонали пересечь можно. Двери в церковь, как всегда, были открыты на распашку, но кроме нескольких старушек-богомолок, мелко крестившихся на образа, Виталик никого из служителей Господа внутри не нашел. Ничего странного в этом не было, так как до вечерней службы было еще далеко. А вот закрытые, на глуховорот, отсекшие от внешнего мира церковный двор, заставили Виталика насторожиться. Юноша не стал ломиться в запертую дверь и по привычке начал искать обходные пути. Вернувшись в церковь, он, не обращая внимания на зашипевших на него старушек, двинулся прямиком к ризнице. — Вот и тене, Христе Басурманская! «Церковь святую, как себе домой ломится!» «Лоб не перекрестил, шапку не снял!» Виталик на ходу сдернул парик, перекрестился на образах, снова напялил парик на голову и скрылся за резницей. Поплутав немножко по закоулкам церковных коридоров, он вскоре наткнулся на служебный выход, ведущий во внутренний двор. Осторожно приоткрыв дверь, юноша высунул нос. «Ай да святые отцы! Картина маслом!» Это действительно была картина маслом. Церковный двор теперь скорее напоминал плац, на котором строгий унтер гонял нерадивых солдат. Вдоль стройных рядов монахов в долинных арясах Рассказывал сам патриарх Всея руси Алексий III, воинственно потрясая посохом. За ним по пятам шел викарий, архиепископ Берендеевский Владыка Сергий, придирчиво осматривая свою паству. Судя по его лицу, выправкой святых отцов он был доволен. У каждого монаха в одной руке был посох странника, отдаленно напоминающий дубинку, в другой — кадило, на шее висели массивный крест и четки. Судя по всему, Виталик подоспел вовремя к самому началу проповеди, с которой патриарх собирался обратиться к своей пастве. — Братья, из источников, заслуживающих особого доверия, мне стало известно что сегодня из стран басфруманских к нам приедут священнослужители, церквей еретических, то бишь католики, протестанты и прочие кальвинисты с гугенотами. Святые отцы возмущенно загудели. Пришла пора деликатно намекнуть им, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Ра, ваше святейшество, дружно рявкнули святые отцы. Итак, братья, настал наш час, сверкнул глазами патриарх. Не посрамим Русь святую, не посрамим, ваше святейшество, дружно рявкнули монахи. Отстаим нашу веру прославную кинул клич Владыка Сергей. «Отстоим, Владыка!» «Орлы!» — умилился хоть «Эти не подведут ваше житейшество!» «Возможно, возможно!» задумчиво потеребил свою седую бороду патриарх. «Но все же проверить не мешает. Готовы ли вы, братья, к спору теологическому с едотиками, с погрязшими во грехе католицизма. — Готовы, ваше святейшество! — дружно рявкнули монахи. — Да? Ну что ж, посмотрим, чему за это время обучил вас наш викарий. Командуйте, владыко! — Ну что, братья! — расправил плечи отец Сергий. — Не дадим спуску! — Нашим оппонентам из стран загнивающего Запада, припершихся на нашу просвещенную Русь. Не дадим владыков. Тогда в первую стойку. Делай раз. Хух, дружно выдохнули монахи, нанеся удар посохами странника по невидимому противнику. Вторая стойка. Делай Два. Второй удар был настолько сокрушительный, что Виталик сразу понял — православие в предстоящем теологическом споре обязательно победит. — Ну вот это подготовка! — восхитился юноша. — Держись, католики! На вас идет православный спецназ! Виталик с трудом сдерживал смех. — Делай три! Теперь работаем четками. Отец Серафим, я сказал четками, а не кадилом. Кадило, у нас будет последний аргумент. Последний аргумент оказался последней каплей. Виталик не выдержал, и выпал на церковный двор, хохоча во всю глотку. Ой, напрасно он это сделал. А нашу территорию... «Пробрался иностранный шпион, подозванный оппонентами!» — радостно воскликнул патриарх. «Вот наем отработаем основные заповеди церкви православной! Ату его, братья, ату!» «Ух, ию-мою!» Иностранный шпион в самый последний момент успел перекатом вывести свое тело из-под первого удара. На в том месте, где перед этим находилось его тело, земля задрожала от ударов посохов странника чёток и Кадил. Вот тут-то царскому сплетнику и пришлось волей-неволей показать мастер-класс. Он вихрем пронесся по церковному двору, благословляя святых отцов кого рукой, кого ногой. «А Библии в тяжелом кожаном переполете?» «Ваше святейшество!» — заволновался отец Сергей. «А вы уверены, что это шпион? Посмотрите, как требником-то работают!» «Каким требником? Библией!» Трепица со священного писания уже слетела, и надпись на обложке была прекрасно видна. Эй, мать вашу! Кадила одного соборьянского монаха сбило с головы Талека парик. «Стойте, братья! завопил патриарх. Я ошибся. Запаленно дышащие церковные братья напустило посохи четкие и перестала раскручивать кадила. Разрадуй здесь. Господь послал нам не шпиона наземного, а инструктора по теологическим спорам. В голосе Алексея Третьего звучало ликование. — Теперь я заручу матушку и веру нашу православную спокоен. Царский сплетник с нами. — Да, сплетник, а чего ты с боярином Надышкиным не поделил? Нормальный вроде мужик-то был. — Тьфу ты! — И вы туда же, ваше святейшество. Чем дурью мается, пошлите лучше кого-нибудь в банный комплекс. — Зачем? — опешил патриарх. — За первыми экземплярами печатных библий. Первая партия бесплатна. Это вам подгон от нашей компании. — Какой компании? захлопал глазами алексей третий царский сплетник и к я ваше святейщество свое слово всегда держу рассказал будут библии значит будут библии получайте